Глава 3 Дверь скрипнула, и в дом вошёл Коля. Его шаги были тяжёлыми, но уверенными. Он не спешил, словно знал, что его ждут. Петька, который до этого сидел на полу, встрепенулся и издал возмущённый клёкот. Его перья распушились, а глаза сверкнули. Он явно не был рад появлению Коли. Я подхватила петуха и, обойдя гостя, выпустила птицу на улицу. Дверь захлопнулась с тихим щелчком, и в светёлке стала чуть спокойнее. «Садись!» – я кивнула в сторону стола. «Проголодался, наверное?» Коля медленно поднял на меня взгляд. Его лицо было серьёзным, но в глазах мелькнула тень интереса. Он подошёл к умывальнику, наклонился к крану, и вода с шумом потекла. Снял с гвоздика полотенце и вытер руки. Его движения были размеренными, словно он пытался успокоиться. Когда он закончил, то вытер лицо и повесил полотенце обратно. Пройдя к столу, парень сел напротив меня. Его взгляд задержался на моих руках, которые лежали на столе, и я почувствовала, как по спине пробежал холодок. Сейчас он не выглядел уставшим, словно где-то взял свежие силы, но в его глазах было что-то ещё, чужое, чужеродное. Я взяла чайник, чтобы разлить по кружкам горячий чай. Коля взял ломоть хлеба, положил сверху тонкие ломтики копчёного мяса, щедро добавил кусок сыра и, словно опытный кулинар, аккуратно свернул бутерброд. Он сделал первый укус, и я заметила, как его губы слегка искривились в улыбке. Он ел с таким аппетитом, будто давно не видел нормальной еды. Я аккуратно отломила кусочек белого хлеба и, запивая его горячим чаем, наблюдала за парнем. Его движения были размеренными, но в них чувствовалась скрытая энергия. Я заметила, как его зрачки снова потемнели, словно он погрузился в свои мысли. Что-то странное действительно происходило с Колей. Его поведение менялось, как будто в нём жили два разных человека. То он казался неуклюжим и немного наивным деревенским парнем, то вдруг проявлял неожиданную уверенность и осмысленность в действиях. Его манеры становились более изысканными, а взгляд – глубоким и проницательным. Я решила, что мне нужно лучше понять, что происходит с этим парнем, наблюдать за ним, не показывая своего интереса, чтобы не спугнуть – «Возможно, его изменения связаны с чем-то, о чём он сам не знает. Или же это просто игра, которую он ведёт, и мне стоит быть осторожной?» «Много земли ещё осталось расчистить?» – спросила я, глядя на колю «Полосу с кустами я закончил», – ответил он, наконец, подняв глаза и вытирая губы рукавом в рубахе. Опять это нарочитое отсутствие манер. «Что-то ещё надо?» «Сейчас глянем». Казначей приходил, обещал помочь с новым сараем, баней и забором. Продолжила я, стараясь не выдать своего разочарования. Коля хмыкнул, не переставая жевать. В его глазах мелькнула тень насмешки, но он быстро спрятал её за очередным глотком чая. «Это вряд ли. Казна пуста. Его величество всё на украшение, одежду, коней потратил», сказал он, бросив на меня взгляд, полный сарказма. «Разве не знаешь?» Я нахмурилась, но ничего не ответила. Да и дай, потом посмотрим, что ты сделать успел и решим, что дальше. Там ещё сад явно заброшенный. Коля кивнул, быстро доел, залпом выпил чашку чая и встал из-за стола. Мы вышли из дома. Я направилась к сараю, который находился в дальнем конце двора. Дорога к нему шла мимо остатков калитки в заборе, когда-то это была крепкая деревянная конструкция. Но теперь от неё остались лишь ржавые петли и несколько досок, которые даже не пытались прикрывать дыру. Я вышла за калитку и огляделась. Перед моими глазами предстала широкая полоса земли, которую я недавно очищала от сорняков. Теперь она была на два метра шире, чем я её оставляла. На расчищенной территории лежала огромная куча сорняков. Я заметила, что некоторые из них уже начали подсыхать. Подошла ближе увидела, как радостно копошатся в земле куры. Они осмелились выйти из своего загона и теперь активно выискивали семена и насекомых. Их перья блестели на солнце, а кудахтать они стали ещё громче. «Высохнет. Надо сжечь эту кучу». Пробормотала себе под нос. Я не стала спрашивать у Коли, когда он успел столько сделать. Я не видела ничего полезного среди этих сорняков. «Значит, всё точно сделано правильно». Развернулась в другую сторону и пошла к саду. Тропинка была едва видна, словно по ней давно не ходили, и это опять наталкивало на размышления. Вдали слышался тихий шелест ветра, который, казалось, пытался что-то рассказать, но не мог подобрать слов. Почему прежняя хозяйка так всё забросила? Я шла по тропинке, пытаясь найти ответ. Она петляла между деревьями, и в её тени прятались заросли малины и черники. Я заметила, что некоторые кусты были сломаны, а другие, наоборот, выросли слишком высокими и почти закрывали солнечные лучи. У меня была только одна догадка. Прежняя хозяйка постарела и едва передвигалась по двору. Всё остальное её уже не волновало. «Как ты говоришь, называется моя должность?» Остановилась я и развернулась, чтобы посмотреть на Колю. Он всё время шёл за мной, а сейчас стоял рядом, сжимая в руках старую косу. Его лицо было задумчивым, но он старался не показывать своего удивления. «Королевская птичница», – ответил он наконец. «А сколько мне лет?» – решила узнать свой возраст. «Кто же знает. Птичница жила ещё до того, как здесь поселились люди». Его голос звучал странно, словно он сам не верил в то, что говорил. «Так, что тут делать?» – опять отупел Коля. «Нужно выкосить дорожку и между деревьями». Я решила сменить тему, чтобы не думать о том, что он сказал. «Начинай. Я пока посмотрю, что здесь есть полезного». Я пошла дальше, стараясь не обращать внимания на странный разговор. Трава под ногами была мягкой и зелёной и манила своей свежестью. «Она точно пригодится на сено». Сад был не старым, но деревья уже значительно выросли, их ветви раскинулись над дорожками, создавая естественную тень. Листья переливались на солнце всеми оттенками зелёного, от светлого до глубокого изумрудного. Некоторые деревья цветали, их лепестки осыпались на землю, создавая мягкий ковёр под ногами. На других деревьях виднелись завязи, маленькие зелёные шарики, которые вскоре превратятся в сочные плоды. Я шла по одной из дорожек и замечала, как сад меняется от одного дерева к другому. На одних деревьях уже виднелись спелые яблоки, их румяные бока блестели на солнце, как будто приглашая меня попробовать их. На других деревьях висели сочные вишни, их кисло-сладкий аромат разносился по всему саду. Я даже заметила несколько знакомых мне плодов, которые выглядели как маленькие оранжевые шарики с тонкой кожурой. Мандарины, что ли? Но самое удивительное было то, что сад казался разделённым на несколько секторов, каждый из которых словно жил в своём времени года. Я только что шла по цветущему саду, наслаждаясь ароматом цветов и свежестью воздуха. А теперь я шла мимо деревьев с завязями, а затем и мимо тех, на которых уже висели спелые фрукты. Это было похоже на путешествие во времени, где каждый шаг открывал передо мной новый этап жизни сада. Среди всего этого зеленого великолепия я увидела нечто выделяющееся. Ничего не смущает, я с возмущением уставилась на его величество, которое с удовольствием ел мою черешню. «Милая», – обрадовался Мигель и, оторвавшись от сочной черешни, поспешил ко мне с распростертыми объятиями. «Я безумно скучал». Его губы были в соке, и я представила, как он ел мою черешню. «Где мой новый сарай? Баня? Колодец и забор?» Я уперла руки в бока и грозно посмотрела на его величество. Тот замер, опустил руки и виновато пожал плечами. «Тут как бы нет ресурсов», – сказал он виновато опустив взгляд. «Но есть хорошая новость. По осени принесут подати, и я обещаю отремонтировать забор. А если выйдешь за меня замуж, то в качестве приданного подарю коня». Правда, он немного хромает, но зато верный. «Вот это прям щедро», – пробормотала я, оценивая короля взглядом. Его новый костюм сиял, как утреннее солнце, и я невольно задумалась о его стоимости. «А пиджачок дашь поносить?» – добавила я с хитрой улыбкой, надеясь, что это хоть немного смягчит его. «Он новый», – возмутился Мигель, его щёки вспыхнули от гнева. «Давай да мы старой коллекции. Нет, два». «Мне для любимой ничего не жалко». Он гордо расправил плечи, демонстрируя свою щедрость. «И коня сразу до свадьбы!» Начала торговаться я, понимая, что это моя единственная возможность получить хоть что-то. «А ты согласна выйти за меня замуж?» Мигель вдруг резко замолчал. Его голос дрогнул, а глаза расширились от неожиданности, Он даже закашлялся, подавившись косточкой черешни, которую успел сорвать с ближайшего дерева. По осени кивнула я, стараясь сохранить невозмутимость, хотя внутри меня бушевал целый ураган эмоций. Я скрестила пальцы за спиной, надеясь, что боги услышат мои слова. «А поцелуй для скрепления чувств». Его величество внезапно ожил, его глаза засияли, а руки раскинулись в приглашающем жесте. Он направился ко мне, словно танцуя на месте. Только после свадьбы. Я попыталась остановить его, но голос предательски дрогнул. «Так долго?» Он надулся, как ребёнок, обиженный отказом. «Я, между прочим, как все молодые драконы, горяч, и не желаю хранить верность до супружества». «Горяч, говоришь?» Я прищурилась, пытаясь сдержать раздражение. За каждую измену – ещё по пиджачку или украшение какое-нибудь. Выдвинула свои условия, надеясь, что это охладит его пыл. «Как скажешь, любимая». Мигель неожиданно улыбнулся. Его глаза засияли ещё ярче. «Так я пойду подарки готовить». Он развернулся и направился к выходу из сада лёгкой и уверенной походкой. «Вали! И не шастай по моему саду!» Крикнула ему вслед, старая скрыть своё волнение. Подождала, пока он скроется из виду, и тихо добавила. «Беги, дракоша!» Хмыкнула, чувствуя, как напряжение внутри меня немного спадает. «Что ж, пусть несёт свои подарочки. Продам их и получу денежки на ремонт сарая. А сейчас надо срочно снять урожай, пока этот воришка не вернулся». «Что? Правда, за его величество замуж пойдёте?» Рядом, словно чёрт из табакерки, выскочил Коля. Я вздрогнула и отпрянула, хватаясь за грудь. Сердце колотилось, как бешеное, дыхание сбилось. «Ты что, совсем с ума сошёл?» – прошипела я, стараясь унять дрожь в голосе. «Не твоего ума дело. Пришёл помогать – помогай, а не лезь со своими вопросами». Коля, нахмурившись, скрестил руки на груди и прислонился к дереву. Его глаза обычно живые и весёлые, сейчас смотрели на меня с вызовом. «Да ладно?» – протянул он, лениво потягиваясь. «Просто интересно». Я стиснула зубы, стараясь не сорваться. Это было последнее, о чём я хотела сейчас говорить. «Я не собираюсь обсуждать с тобой свою личную жизнь», – отрезала я. «И хватит уже стоять тут!» «Всю траву в саду надо скосить, пока солнце не село». Коля недовольно вздохнул, но всё же взялся за косу, стоявшую рядом у дерева. «Ладно, ладно», – пробормотал он. «Но имей в виду, я всё равно не поверю, что ты выйдешь за этого, Его Величества». Я закатила глаза, но промолчала. «Пусть думает, что хочет, главное, чтобы работал и не мешал». Поспешила в дом за посудой для черешни и яблок, А ещё, кажется, сливы. В нашла чистое ведро, корзинку и глубокую миску. Вдруг замерла, вспомнив, что не знаю, что делать с этими фруктами. Сушить? Варенье? Но в доме я не видела сахара. «А подвал у меня есть?» – произнесла вслух, чувствуя себя немного растерянной. Петух, дремавший под крыльцом, заквахтал и, встряхиваясь, выбрался на свет. Его перья блестели, а глаза казались мудрыми и понимающими. Он важно прошёл через сени, остановился у двери и посмотрел на меня, словно ожидая чего-то. «Открыть дверь?» – спросила я, не найдя ничего лучше. Петух клюнул дверь, потом снова посмотрел на меня, будто проверяя, поняла ли я его намёк. Его крылья слегка дрогнули, а хвост приподнялся, словно он готовился к чему-то важному.